На верхушках стеблей красуются сложные соцветия, корзинки или головки. Каждая головка сидит на паутинисто-опушенной ножке, вроде как у чертополоха поникшего. На кусте выросшие головки скучены в рыхлую неправильную метелку. Розовые цветки все трубчатые, двудомные. На одних стеблях развиваются только тычиночные цветки, на других только пестичные. Корзинки мужских цветков крупнее женских, после отцветания они усыхают. Женские же после отцветания разрастаются, затем плодоносят, пуская по ветру волосистые семянки. Розовый сот в нашей стране представлен несколькими формами. Так в северо-западных районах попадается бодяг колючий с чрезвычайно колючими волнисто-курчавыми листьями. Стебель этого сота оторочен несбегающими колючими крыльями южнее повсеместно растет осот обыкновенный снабженный голыми не сильно колючими листьями этот бодяг не зря назван обыкновенно ведь он встречается чаще других в сушеном виде может быть употреблен на корм скоту особенно в смеси с юнком лебедой пыреем в крыму на кавказе и на нижней волге растет бодяг беловойлочный. его листья снизу затянуты как бы белым войлоком. Похожий под вид бодяг туркестанский, распространенный в Киргизии и Узбекистане. На концах его листьев имеются длинные шипы, головки окрашены бледнее, чем у предыдущих розовых соплеменников, засухоустойчив и к тому же переносит засоление почвы. Осот плодовит и живуч. Отрезок его корня длиной с палец способен укорениться, обзавестись новыми почками и дать собственное поколение стеблей. Семена и отрезки корней угнетаются лишь при глубокой заделке. Например, при заделке глубже 5 см, семена уже не всходят. Для истребления корней этот слой земли надо удвоить, утроить. Обыкновенная и колючая форма осота хорошо уживается лишь на рыхлых, достаточно увлажненных почвах. Не уплотненных, не тем более засоленных почв они не выносят. На зиму стебель асота отмирает, остается жить одно корневище, причем с того уровня, где боковые корни размножения отходят от главного стержневого. По весне корневище вытолкнет новые побеги, которые довольно быстро разрастутся в колючие кусты. Зеленый пожар полей, вызываемый сорняками, погасить нелегко, но, разумеется, можно и должно. К примеру, против асота результативны такие агротехнические меры, как соблюдение правильного чередования культур, особо засоренные участки, надо оставлять под чистым паром и уже на парующем поле хорошенько разделаться с неугодными растениями при помощи вспашки и перепашки совместно с баранованием и культивацией. Сильно поубавится в поле сорняков, если его отвести Подпропашные культуры, которые во все время роста и развития подвергаются механической обработке в междурядьях, например, картофель, свекла, морковь и тому подобное. Если на засоренном поле необходимо сеять озимые колосовые, предпочтительнее рожь, то делают это как можно раньше, чтобы сильные, раскустившиеся всходы после перезимовки смогли заглушить осот. С осотом отменно расправляются многолетние сеянные травы. Но скашивать их надо до того, как сорняк осеменится. И, конечно, в хозяйствах нельзя допускать сорных зарослей даже на огрехах и бросовых участках. А есть ли вообще какая-либо польза от осота? В молодом возрасте он поедается домашним скотом. Когда цветет, его любят посещать пчелы. В давнее время осот считался лекарственным растением. Во всяком случае, свое научное название – серциум. Бодики унаследовались с тех пор, когда препаратами из этого растения лечили опухоли от расширения вен. В этом качестве осод давно уже не применяется медициной. Вьюнок полевой. Вьюнок очень заметен. Заплетет ли откос насыпи, обовьет ли полынки или какие другие травы, затянет ли позучими ветвями огрех, Всюду он заметен и легко отличим. Ботва вьюнка оригинальна. Тонкие, вроде зеленые проволоки, стебли вьются и тянутся, где как придется. Сочные зеленые листочки на длинных черешках очертанием напоминают копья. У листовых пазух видны цветки. На каждую ножку приходится от одного до трех. Венчики крупные, в развернутом состоянии походят на крошечные граммофонные трубы. И пахучие,